фазы Аутохтонно, то есть без видимых внешних поводов возникающие психопатических личностей непроградиентные психотические приступы, по окончании которых устанавливают состояние, имевшее место до начала приступа, по инициативе Ясперса принято называть фазами, если они очень короткие – эпизодами. Необходимо уже с самого начала говорится что понятие аутохтонности, спонтанности возникновения –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 уже не в ограничении, а в развитии принципа конституциональной обусловленности, подлежащих нашему списанию в этой главе форм. Клинический опыт не позволяет нам ограничивать область применения понятий течений по типу фаз только рамками циркулярного психоза. Мы полагаем, что эндогенные психотические приступы непроградиентного характера возможны и вне рамок этого психоза, чему соответствует выделение нами в этой главе кроме циклоидных, также шизоидных и эпилептоидных фаз и эпизодов.